Глава 91. Доминик. Эрмина петливо смотрела на него. Сольгать под этим взглядом её лучистых глаз было невозможно, но и разговор, начатый с этого вопроса, обещал затянуться надолго, а они тут к тому же не одни. Доминик покосился на парня, которого его жена притащила из храма. Хорошо, конечно, что он успел прибыть до церемонии, а иначе Тот стал бы, ко всему прочему, ещё и вторым мужем леди Винтергарден. А сейчас они просто друзья по несчастью, что тоже, конечно, проблематично, но не настолько. «Давай попозже об этом поговорим», предложил Доминик супруге. Эрмина сверкнула глазами, явно не желая с этим соглашаться, но всё-таки кивнула. «Так и быть. Только не думай, что я об этом забуду. Ни за что!» «Как вы собираетесь убежать из Ангориана?» Осведомился Майер, потирая в затылке. Эрмину, леди, вашу жену представили народу как будущую королеву. Её не выпустят из страны. В самом деле, забеспокоилась она. И матушка, где господин Ветц её прячет? Её точно не найдут. Его величество и Ратценгер, придворный маг, угрожали мне тем, что убьют её, если я попытаюсь помешать их планам. Доминик Винтергарден провёл рукой по лбу, стирая выступившие капли холодного пота. Он действительно устал. Долгая дорога, борьба, магия и наведение иллюзий всё это потребовало не дюжины вопреложений сил. Ему ведь пришлось поддерживать иллюзию сразу на троих вплоть до того момента, пока они не оказались в этом укрытии. Это крайне непростое дело. Эрмина будто что-то почувствовала. Она подсела ближе к нему. Притянула руку и провела по его щеке. Её ладонь была тёплой. К ней так и тянуло прижаться и закрыть глаза. Будь они наедине, Доминик бы так и сделал. А ещё поцеловал бы жену наконец-то. Он страшно по ней соскучился и до дрожи боялся её потерять. Что ты делаешь? Ты ведь поделился со мной однажды своими силами. Могу теперь я это сделать. Научи меня, как. Мне надо. — отказался Доминик. — Немного времени, и я восстановлюсь сам. А ты просто будь рядом. — Знаешь, это было что-то странное, — проговорила его супруга, в задумчивости покусывая нижнюю губу, что выглядело очень соблазнительно и заставляло не на шутку завидовать. Ему бы и самому хотелось это с ней проделать. — О чём ты? — О той сети, которая перегородила нам дорогу Ратцингер. Я сумела её разглядеть? и порвать. Но он ведь академический маг, а я нет. Я даже не знаю, как эта сеть называется по-вашему, по научному. Что это может означать? Это означает, что тебе стало подвластно и академическая магия тоже, ответил он. По правде говоря, чего-то подобного я и ожидал, но сломать блокирующее заклятие другого сильного мага не каждый сможет. Ты молодец, Миня. Я горжусь тобой. От его слов на глаза навернулись слёзы. Как же всё-таки жаль, что мы здесь не одни. Я не жалела, что спасла из храма Клауса Майера, но сейчас он был третьим лишним в самом прямом смысле этих слов. Мне всё ещё не верилось до конца в то, что я на свободе, а матушка сейчас в безопасном месте. Не верилось, что мой супруг рядом и его рука касается моей. Большой палец поглаживает ладонь, и даже от этой невинной ласки по коже пробегают колки и искорки. А ещё не верилась в его слова. «Я начала владеть академической магией? Ты ведь не шутишь? Как такое может быть? Думаю, тут дело во мне. Сначала я поделился с тобой силами, потом мы поженились, а после вдвоём оказались в секретном месте у источника магии. А может... «После того, как мы с тобой там побывали, природная магия появилась не только у меня, но и у тебя», предположила я, тут же загораясь этой мыслью. «Неужели мы сумели это сделать, примирить между собой две магии, объединить их в одно, так же, как двое искренне, всей душой и всем сердцем полюбив друг друга, становятся единым целым?» «Что ж, пожалуй, надо попробовать», — согласился муж. Он обвёл взглядом комнату и, увидев пожухший цветок в горшке, протянул к нему руку. Первое время ничего не происходило, но затем шевельнулись поникшие листья, наливаясь соком и цветом, и вскоре цветок совершенно ожил, начав выглядеть так, будто его только что посадили. На нём даже набух крупный бутон, готовый вот-вот расцвести. Невероятно, пробормотал Майер. У меня же и вовсе не было слов от всего происходящего. Выходит, теперь мы с Домиником Винтергарденом единственные в мире маги, в ком соединились академическая и природная магия? За окном внезапно послышались громкие крики, причем кричал не один человек, а, судя по всему, целая разноголосая толпа. Я подпрыгнула на месте, судорожно хватаясь за руку супруга. Неужели нас нашли? Да еще и так быстро! Как это могло быть? Мы ведь пришли сюда замаскированными под совсем других людей. Доминик подал нам с Клаусом знак сидеть тихо и подошёл к окну, где встал так, чтобы его не было видно снаружи. Я постаралась взять себя в руки и, отгоняя тревогу, прислушалась к крикам, чтобы уловить их смысл. Когда это удалось, показалось, будто я услышалась. Король умер! доносилось с улицы звонка и даже почти восторженно Короля Ганслея больше нет. Да здравствует королева Эрмина!